Член управления. Да как вы не понимаете, мне нужен Ермаков. Сам Ермаков, никто больше. Да не могу я без него возвращаться в город. А вы мне член управления. А? Так, еще катер есть? Да второй катер в городе, а моторку уже на ремонт поставили. Эх! В эту командировку Игнатов выехал, чтобы до закрытия навигации осмотреть строительство районного дома культуры и ускорить работы. Кроме того, он должен был в нескольких бригадах окончательно обсудить свой проект рыбацких станов на временных тонях. Перед самым отъездом его неожиданно вызвал заместитель председателя обл. исполкома и предложил на обратном пути остановиться в колхозе «Путь вперед». Передавая запечатанный пакет, он попросил Игнатова на обратном пути завернуть на денек в село «Крепость». Этот пакет вручить Ермакову, председателю колхоза. Главная задача, чтобы он обязательно приехал вместе с Игнатовым. Обязательно. Поручение выходило за рамки прямых обязанностей Игнатова. Но он никогда и не понимал свои обязанности техника по колхозному строительству узко. К тому же в армии привык к точному выполнению каждого задания. И вот... Какие-то полчаса нарушали все его планы. Правда, на строительстве Дома культуры он задержался дольше, чем предполагал, но все было бы хорошо, если бы не отъезд Ермакова. У Игнатова вдруг возникло чувство раздражения против этой девушки со спокойными серыми глазами. Не вернись она. Провел бы он остаток ночи на берегу. Ничего страшного в этом нет, зато уж... Не упустил бы председателя. Вам очень нужен председатель? Да. По важному делу? Эй. Да что там говорить? Хорошо. Через час я поеду в левую протоку Подвезу вас. Там Ермаков должен заночевать. В магазине «Рыб куда Игнатов зашел купить папирос на дорогу, ему прежде всего бросился в глаза небольшой плакатик, весь в причудливом орнаменте. Среди узоров можно было разобрать стихотворные строки. Продавец, низенький быстрый парень с колечками черных волос над покатом лбом, заметил что Игнатов внимательно рассматривает объявление. Все, курящие, учтите, в магазине не курите. Здесь курить не дано прав. 5 рублей уплатишь штраф. Нравится? Сам сочинял. Ух, у меня к стихам всегда большая охота. Тяготение ума. А чего так? Мне говорят: "Плохие у тебя стихи, Яша". А я не верю. Как плохие, когда в них сила? Напиши, не курить, штраф 5 рублей. Кто станет смотреть на это? Никто. А так ни один в магазине не закурит. Значит, сила. Продавец все продолжал говорить, одновременно укладывая в ящик какие-то аккуратно упакованные свертки. Куда это? Завтра будет свадьба Николая Вальдио. Вы знаете Николая вальди Как-то еще не пришлось. Ну, как же не знать Вальдю? Писатель. Он и рыбак, и писатель. Настоящий. Не такой, как я. А послезавтра он уезжает. Ха. Вот тебе раз. После свадьбы и уезжает. Последний пароход. Хочешь, не хочешь. Приходится торопиться. Последний. Ну, мне тоже пора. Если поедете в национальный, купить подарок Марии, невесте вальдию Ну, всего доброго! До свидания! Лодка была местного образца, с поднятым над водой четырехугольным носом. Игнатов не привык к таким. Он изо всех сил налегал на весла, но ему казалось, что лодка подвигается вперед очень медленно, хотя плыли они вниз по течению. Ольга сидела напротив и подгребала кормовым веслом. Туман разошелся. Было еще холодно. На всем, на крышах домов, на земле, на бортах лодки лежал белый налет крепкого ночного заморозка. Однако день вставал золотой. Так часто бывает осенью на Дальнем Востоке. Ждешь холодов с ветрами, низкого серого неба, слякоти, словом всего того, что обычно несет с собой осень. А тут вдруг установятся удивительно чистые дни с прозрачной синевой небом, хмельным и будто ломким от ночного заморозка воздухом, с яркими игристыми закатами. Село было небольшое, единственной своей улицей оно вытянулось вдоль реки.